Глава 12 Новые неприятности. После событий минувшего вечера на душе была только грусть и тоска. Я много думал об Эйне, о студентах, о том, что вообще здесь делаю, и не находил утешительных выводов. До утра бродил по комнате, радуясь, что впереди выходной, и мои чудовища займутся изучением других предметов. На этом счастливые моменты заканчивались, и начинались печальные. Уснуть удалось лишь на рассвете, а уже к полудню я входил в кабинет Айдоры в главном корпусе. «Аль!» — деканша мило улыбнулась и отодвинула в сторону ворох бумаг. «Я думала, вы потратите сегодняшний день на отдых?» «Мы, кажется, перешли на «ты»,» — напомнил я. «Но только за стенами Академии», — погрозила пальчиком Айдора. Бледно-синее платье ей очень шло, хотя существовала ли одежда, способная испортить Деканшу и ее волшебную фигуру? «Я хотел узнать о профессоре Дартис». Айдора мигом помрачнела. Над ее головой словно сгустились тучи. эй ну пришлось уволить», — тихо ответила она. Мы поговорили по душам, и она призналась, что пыталась опорочить студентов в наших глазах. Но зачем? Поймите, Аль, не все относятся к магическим аномалиям так, как мы с вами. Большинство жителей Арантии считают таких, как ваши студенты, монстрами, которых нужно уничтожать. Мы тщательно подбирали педагогов, но, увы, никто не застрахован от ошибок. И я в том числе. Эйна казалась такой милой девушкой. У нее прекрасные рекомендации. Я даже назначила ее куратором второй группы факультета. А оказалось, что ее ненависть к аномалиям сильнее здравого смысла. Мстить из-за спины подло. Правда?» Я кивнул. Айдора права. «Если что-то не нравится, лучше говорить в лицо. Зачем было соглашаться работать с теми, кого ненавидишь? Чтобы унижать? Или у нее были какие-то иные планы?» — Да, я тут человек случайный, но до такого бы не опустился, хоть и не профессор. — В ближайшие дни нам пришлют нового преподавателя, — вновь заговорила Айдора. — А я пока бы попросила вас присмотреть за обеими группами. Студенты не виноваты, что я выбрала для них такого куратора. — Да, конечно, — пообещал ей. — Зайду к ним, гляну, как дела. — Эйна уже уехала? — Собирает вещи. — К утру ее здесь не будет, — ответила Айдора. Что ж, тогда я пойду». Мысли путались, но гнет, сожалений усилился. И вместо того, чтобы идти к студентам, я направился в общежитие. Зачем? Хотелось посмотреть Эйне в глаза. Я встречал разных людей. Были среди них хорошие, были и плохие. Попадались даже те, кто желал моей смерти. Насмотрелся на разные лики, характеры. Но Эйну понять не мог и во мне словно что-то надломилось. Я чувствовал себя виноватым, хоть здесь и не было моей вины. Постучал в двери. Не дождавшись ответа, вошел. Девушка сидела на кровати, уставившись на собранный чемодан. Она выглядела уставшей, но я не собирался ее жалеть. Не за этим сюда пришел. «Здравствуйте, Эйна!» застыл на пороге. альбертинат подняла она на меня покрасневшие воспаленные глаза. Будете учить жизни? Нет, вошел и остановился перед ней. Просто хотел поговорить, потому что не понимаю причины вашего поступка. Эйна хрипло рассмеялась. Разноцветные пряди в ее волосах сейчас смотрелись нелепо. Что кривить душой? Она сама выглядела жалко. Причины? Спустя несколько секунд заговорила Эйна. Что ж, они были, да. Всегда хотела посмотреть на монстров вблизи Когда услышала, что этих животных собираются обучать, решила, что мир сошел с ума. Да, я согласилась здесь работать, чтобы доказать, как это глупо. Они опасны, Аль. Их надо уничтожать раньше, чем они причинят вред. Я слаба и не решилась на что-то большее, но ты сможешь. Заткнись! Я схватил ее за плечи и ощутимо встряхнул. Хватит быть профессором. Пора стать собой. Слушай меня, Эйна. «Скажи спасибо богине, что сегодня ты уедешь отсюда. Но запомни, увижу тебя еще раз, сотру с лица Арантии. Не они чудовища, а ты, раз так просто выносишь кому-то приговор. Эти ребята ни в чем перед тобой не виноваты. Они не заслуживают жизни, — скривилась Эйна, — крон слаб. Ему давно советовали принять закон, позволяющий уничтожать чудовищ в детстве. Прозвенела пощечина. Я никогда раньше не бил женщин, только сестру в детстве тягал за косы, но не сдержался. Впервые за двадцать пять лет не сдержался, потому что меня никогда не перестанут удивлять границы человеческой жестокости. Эйна тихо рассмеялась, а потом все громче, громче. Это было безумие. «Надеюсь, больше не встретимся», — бросил я и вышел из комнаты. Ее смех еще долго летел мне вслед, и горечь росла, потому что пытался понять, осознать, и не мог. Никогда не мог. Тем большим удивлением стала для меня толпа, ожидавшая под дверями комнаты, группа Эйны. Уверен, их направила ко мне Айдора. «Добрый день», — пришлось изобразить улыбку. «Добрый», — хором поздоровались студенты, и вопросы посыпались градом. Почему уволилась Эйна? Куда она едет? А одна из девушек пискнула. Это из-за нас? Нет, не из-за вас, потрепал ее по светлым волосам. Профессор Дартис уезжает, потому что выходит замуж. А муж против ее работы в академии. Хочет, чтобы она посвящала больше времени семье. Да, понимаем, наперебой загалдели студенты. А кто он? Сколько ему лет? Где он живет? Где-то на севере. Больше ничего не знаю. Я его не видел. У вас что, пары закончились? — Нет, — потупились ребята. — Тогда что вы здесь делаете? А ну, марш в академию, а то заставлю объяснительную писать. Студентов как ветром сдуло. Надеюсь, они не успеют попрощаться с Эйной и поздравить ее с предстоящим браком. Может, помочь девушке собраться? Когда я вернулся к комнате Эйны, она все еще сидела на кровати, уставившись на чемодан. Как я и думал. «Да, я не умею менять внешность, но вот превратить свои ногти в когти могу, и зубы удлинить могу, и даже добавить шерстистости телу!» Хлопнула дверь. Эйна перевела на меня взгляд и вскрикнула, отшатнувшись. «Ты!» — прорычал я, сверкая глазищами. «Убирайся немедленно, или узнаешь, насколько я чудовище!» Профессорша взвизгнула, схватила чемодан и полетела в коридор, сбив меня с ног. И теперь уже я хохотал ей вслед. Ничего, быстрее доберется до дома. А мы предпочтем забыть, что такая тут была. Если бы знал, что не пройдет и трех дней, как я пожалею об отъезде Эйны. Недаром накануне снова снился пожар. В огне исчезали стены, обугливалась мебель. Я пытался вырваться, но понимал, из этой западни спасения нет. И снова кто-то протягивал руку помощи, появлялся из ниоткуда. Что за дурацкие сны? После пробуждения никак не мог понять, почему они вернулись снова, но чувствовал не к добру. День катился, как обычно. Лекции в обеих группах, визит в библиотеку, очень краткий, из-за рыжего нахала. Никак не мог привыкнуть к мысли, что главный библиотекарь – кот. Хоть и не имею ничего против котов в целом, но конкретно этот заставлял задуматься о смысле происходящего. Мне все время казалось – отвернусь, и он прыгнет на спину. На этот раз посчастливилось уйти из библиотеки живым. Кот косился на меня зелеными глазищами, но помалкивал. Я вернулся в комнату и засел за книги восполнять пробелы собственного образования. Если бы я сам закончил академию, сейчас было бы легче, но оказалось, что не знаю элементарных вещей, вроде рассеивания потоков магии, их раздвоения. Обратиться за помощью – значит выдать себя с головой. Приходилось корпеть над учебниками, практиковаться, а утром пытаться объяснить студентам все, о чем узнал только вчера. Но мысль об оставшихся пятидесяти кронных грела душу. Да и к студентам постепенно привык. Они все еще косились на меня недоброжелательно, и взрывашки перестали поджигать предметы в классе, но они уже казались своими, словно мы знали друг друга давным-давно. Ужинал я в столовой, постепенно познакомился со всеми преподавателями, но друзей не завел. Больше всего мы общались с Аверсом. Зам декана оказался неплохим парнем, он много где бывал, много знал, поэтому интересно было слушать его рассказы. Айдора опаздывала на ужин. «Встречает новую преподавательницу по бытовой магии», — сообщил толстячок Маркус, профессор целительства. «Хорошо, что быстро нашли. С аномальными студентами не все хотят работать. Вон, даже Эйна сбежала». «Не без моей помощи». Но предпочел об этом умолчать меня больше интересовало содержимое тарелки, чем до сужей сплетни. двигался я меньше обычного, а ел больше и начинал всерьез опасаться что скоро догоню маркуса в размерах. Ужин протекал мирно и спокойно покончив с десертом поднялся из-за стола и пошел к себе. в холле было шумно пара пареньков таскала наверх чемоданы, а у входа их ждало еще штук десять И зачем новенькой столько вещей хотелось бы знать, Но я не стал совать свой нос в чужие дела. И даже не остановился бы, если бы не услышал высокий громкий голос. «Носите осторожнее, там хрупкие колбы! Разобьете хоть одну, я вас самих в колбы превращу!» Где-то я его уже слышал, но отказался верить своим ушам, потому что они кричали мне «пора сматываться!» Вместо этого я пошел вверх по лестнице. «Эй, вы!» — окликнули меня снизу. Да-да, именно вы, в безвкусной мантии, помогли бы даме донести багаж. Обернулся, готовясь поставить даму на место, да так и замер с раскрытым ртом. Девушка тоже замерла, вытаращив огромные глаза цвета морской волны, свою величайшую гордость, по крайней мере, лет так семь назад. Пшеничная коса до пола, розовые губки, платье по фигуре. Не думал, что еще когда-нибудь ее увижу, только в страшном сне. Профессор Кроун появилась в дверях Айдора. Идите сюда, я вас познакомлю. Это профессор Элена Эрдагиор, наш новый преподаватель по бытовой магии. Да, Элена Эрдагиор, моя сестра, старшая. Тот самый монстр, который вечно не давал спокойно жить и которого я надеялся никогда больше не встретить. И трусливая мысль, может, не узнала, пусть весь ее облик говорила об обратном А это профессор альбертина Кроун, продолжала Айдора, преподаватель защитной магии. Защитной? Элена скептически изогнула бровь и швырнула в меня водной змейкой. Малый щит появился сам собой, и от заклинания осталась лужица на полу. Айдора смотрела на Елену во все глаза, а я не удивился. Узнала и решила доказать с порога, что я не защитник. Но недели практики не прошли даром, спасибо студентам. Прошу прощения, сестрица поняла, что произвела на деканшу не лучшее впечатление. Хочется сразу узнать, с каким сортом преподавателей придется работать, а то получают дипломы всякие недотепы а еще больше не получают и снова камень в мой огород и не говорите скорчил сосредоточенную физиономию а сколько выскочек получают дипломы и начинают считать себя пупом мира просто невероятно гордо задрал голову и прошествовал на второй этаж пока елена не опомнилась первый порыв сразу собрать вещи и исчезнуть сестра молчать не будет а если будет Назначит свою цену, чтобы не распускать язык. И вряд ли сто кронных окупит ее запросы. Останавливало одно, почему я снова должен бежать. Это она пришла в академию второй. Пусть собирает вещички и съезжает по добру, по здорову. Я здесь не первый день, со студентами мы ладим. Так какого темного? Гордость взяла верх. И вместо того, чтобы набивать чемодан немногочисленным скрабом, Я принял душ и сел за конспекты Кроуна. Интересно, куда он подевался? Неужели не попытался сам добраться до Кардема и отыскать рабочее место? И потом кто-то посоветовал его кандидатуру в преподаватели. Он мог обратиться к этому человеку, прояснить ситуацию. Но я ждал, а Кроуна не было. Может, ему не поверили? Или он не добрался до города? Или не нашел академию и смирился? Хотелось бы знать, и не хотелось одновременно, потому что если его покровитель напишет ректору, мне уж точно не сдобровать. Мысли о профессоре Кроуне отодвинули проблемы с сестрой на второй план. Я почти забыл о ее приезде. И лишь лежа в постели задумался, а зачем она приехала. Когда я сбежал, Елена считалась одной из самых видных невест округа. К ней сватались богатейшие юноши. Несчастные не знали, от какой беды спасает их отказ строптивой девицы. А я жил с ней под одной крышей и знал. Элена была той еще змеей, управлялась с водной магией, ладила с домашними существами, умела сварить любое зелье и, конечно же, без труда поступила в академию, в отличие от меня. Те три года, которые сестрица потратила на совершенствование умений и еще два, пока получила статус профессора, были относительно безоблачными в моей жизни. Пока я сам не провалил экзамен, и понеслось. Придирки, насмешки. Язык у Елены был подвешен славно, и она с легкостью превращала безобидную фразу в невидимую иглу. Сестра колола всех беспощадно. Наверное, потому и носит до сих пор титул «Эрдагиор», хотя пора замужества давно уже пришла. И прошла. Пару лет назад Елена отпраздновала свой тридцатый день рождения, официально попрощавшись со статусом завидной невесты. В дверь постучали. А я-то уже расслабился и подумал, что заноза выпьет травяного отвара с дороги и ляжет спать. Видимо, сестрицы не спалось. Она стояла под дверью в домашнем синем платье и мягких туфельках того же цвета. Светлые, не моим, волосы рассыпались по плечам придавая елене орел невинности и доброты. Добавить томные необычные глаза, и получится сказка, а не девушка. «И все-таки это ты», — с порога заявила Элена и протиснулась в дверь, заставив меня посторониться. «И все-таки это ты», — повторил я с издевкой. «Да, ты можешь войти, дорогая Элена». Плотно закрыл дверь, нам свидетели не нужны. Сестра тут же сбросила маску спокойствия и прищурилась. «Что за шутки, Алленел?» «Почему сразу шутки?» — плюхнулся в кресло. «Сколько лет назад мы виделись?» «Семь?» «Восемь?» «Что же тебя удивляет, елена «Статус профессора, на который ты не имеешь права, и чужое имя!» — прошипела сестра, замирая передо мной. «Присядешь?» «Мне и так удобно!» Чуть наклонилась она вперед, и мне стало тяжело дышать от приторного запаха духов. — Вижу, братец, ты времени зря не терял. Мы с ног сбились, разыскивая тебя, а ты сменил имя и осел в академии. Вот уж где точно не стали бы искать. — Удивлен, что вы вообще попытались. Злость медленно поднимала голову. — Думал, поблагодарите богиню за то, что лишила вас непутевого родственника. — Алланел, Альбертинат. — Можно Аль? — Хорошо, Аль. На удивление быстро сдалась Элена. «Мне все равно, как тебя называть. Но я требую объяснений. Что за фарс?» «Не твое дело». «Эх, жаль, у меня нет сигар. Сестра терпеть не может дыма. Хоть я и не курю, но иногда не мог отказать себе в удовольствии ее позлить». «Не моё А если пойду к декану и расскажу ей, что ты самозванец?» Как я и думал. Вот она, первая мысль, пришедшая в голову сестрицы пойти к Айдоре. Неудивительно, учитывая ее ко мне любовь. «Попытайся», — пожал я плечами, пытаясь показать, что мне все равно. «Ну, выгонит меня из академии, и что? Устроюсь в другую. На этой свет клином не сошелся». елена замолчала и все-таки села напротив. Какое-то время мы мерились взглядами. Мне быстро надоела эта игра в гляделке, и я поднялся с кресла. «У меня завтра лекции, если тебе больше нечего сказать, иди к себе». «Почему защитная магия, ал Ты же иллюзионист». «Так вышло», — пожал я плечами. «Никогда не знаешь, какие таланты предстоит в себе открыть». Подошел к двери и распахнул ее настиж. Растерянная Элена вышла в коридор. Завтра она придет в себя, вот тогда и следует ожидать неприятностей. А пока что можно обдумать, что делать. «Доброй ночи». Улыбнулся я и закрыл замок. Сначала царила тишина, а затем послышались легкие удаляющиеся шаги. Почему? Почему из всех академий мира сестра выбрала для работы именно эту? Зачем ей вообще работать с папашинами-то деньгами? Вышла бы замуж, нянчила детей. Принесла же ее тьма. А мне что делать теперь? Жить как на пороховой бочке? Обидно. Все только начало налаживаться. Но я передумал сбегать. Сначала посмотрим, кто кого. На этот раз победителем буду я».